Интерлюдия 32. Япония, Такамия, Шорио на Совете Клана. Вот так для меня все закончилось. Аякаси замолчал, и комнатой завладела бьющая по ушам тишина. Восставший из осколка демон, когда-то пошедший на смерть ради своего сюзерена, теперь стоял и смотрел на человека, ставшего новым его командиром, лидером. Коротко стриженный молодой парень будил в стрелке целую бурю эмоций одним своим присутствием. Радость, что маленький сверточек пеленок пережил чуть не уничтожившую великий и древний клан цепь событий, унесший жизнь остальных Амакава. Боль от потери своих Накама. Не будем лукавить, что всех Аякаси вассалов можно было бы назвать друзьями, но все же больше, чем соседей. Родителям нынешнего главы удалось практически невозможное пробить пласт отчуждения и равнодушия между принявшими клятву света. Жаль, что эта близкая и вдохновляемая молодыми лидерами базы сотрудничества так и не успела перерасти во что-то большее. И это сожаление, а также осознание того, что даже совокупных смертей 69 демонов не хватило, чтобы предотвратить гибель, нелепую, глупую, невозможную гибель тех, кого они поклялись защищать. Оно рождало в душе у возрожденного глухую ярость, пока не направленную, потому что непонятно куда, но и не утихающую, и ко всему этому коктейлю примешивалось чем дальше, тем сильнее разгорающееся ощущение необычности происходящего. Такое хорошо знакомое чувство, спутник последних десяти лет его жизни, сын оказался полностью достоин своих родителей. Даже более того, один справлялся за двоих. Тем более Амакава, сидящий сейчас перед последним вассалом своего отца, очень уж явно был не один. Шоорио пришел в себя, отличное определение, кстати, лишь сутки назад, долгие одиннадцать лет небытия, пролетели для осколка в один миг, никак в памяти не отложившись. Вот так. Тебя разрывает в клочья, и ты падаешь на гладкий камень пола без всякого перерыва. Говорят, осколки могущественных сущностей сами по себе могли передвигаться, разговаривать и даже выбрать якорный предмет. Среди Аякаси вообще бродит множество слухов о самих себе и почти никакой достоверной информации. Неважно. Пробуждение заставило Шоу понервничать, если можно так сказать, про некоторое недоумение, вызванное внезапной сменой обстановки, и, если можно сказать, нервничать, про слабый на фоне событий последней битвы отголосок эмоций. Первое, что увидел Шоу, белый потолок ярко освещенного помещения. Чувствовал он себя, с учетом самого последнего воспоминания, на удивление хорошо. Странная, необычная слабость. А через секунду навалившееся чувство, проходящее через тело чужеродной энергии. Если попробовать привести аналогию в человеческих реалиях, как будто тебя сверху тонкой струйкой обливают теплым молоком. Что-то попадает в рот, остальное больше размазывается, доставляя не самые приятные ощущения. Удивленный взгляд на пол и Аякаси буквально подпрыгивает вверх. После всего, что произошло, очнуться в работающей гексограмме неясного значения было как-то уж совсем чересчур. По счастью, взгляд перерожденного Аякаси зацепился за приметный черный знак. Кто-то, не пожалев краски, изобразил на стене клановый комон Амакава – черное солнышко с ровным кругом лучей. Вовремя! Соткавшаяся из воздуха фугурума заставила Шо только нервно дернуться и выдохнуть. Дофу он узнал. Высокомерная девица в белом жила в поместье главной семьи, являясь личным курьером старого геноски. «Хм, не помню тебя. Ну и ладно». Доцепко оглядела фигуру мужчины, что-то решила для себя и, не меняясь в лице, протянула материализовавшуюся в руке «Мужскую юкату!» «На, прикройся, что ли!» «Ксо!» Мгновенно напялив на себя банный халат, покрасневший стрелок попытался найти на лице посыльный следы хотя бы легкого смущения. «Куда там?» Фугурума, являясь приближенной главой семьи и жившая в его доме, стояла в неформальном табеле о рангах вассалов шестого клана выше рядового бойца. «Раньше...» Рио находил такое высокомерие естественным. Более-менее уважительно на его памяти, дух письма относилась разве что к новоприобретенному багровому клинку. Но сейчас его ощутимо царапнуло высказанное небрежение. Молодой мастер Амакава-сама относился совершенно одинаково ко всем своим подчиненным и за какое-то десятилетие приучил к подобному свою команду. Это к вопросу, почему основные ударные силы шестого клана так дружно решили переселиться в сокрытые базы. Стоп. Амакава-сама, севшим голосом воззвал демон. До разума шо внезапно достучался простой факт. Если его пробуждение в странном магическом контуре явилось проконтролировать личное посыльное Геноски, не значит ли это, что молодой клан-лидер погиб? Нет, только не это. Аякаси скорее был готов умереть еще раз, окончательно, чем смириться с мыслью, что он выжил там, где погиб его мастер. Переживания были столь остры, что Рио совершенно не обратил внимания на маленькое чудо, совершенное на его глазах Аякаси конвертом. До не только не поленилась понять смысл реплики своего коллеги, но и посочувствовала ему поэтому ответ фугурумы прозвучал так. «Молодой глава скоро будет тут». Выделив голосом первое слово, До добилась от своего визави судорожного выдоха и промолчала. Видя Ками сама, она не хотела давать ложную надежду, но пусть лучше Юта сам все объясняет. У него это хорошо, четко и по делу получается, как и положено клан-лидеру. Не стала она просвещать и о группе поддержки из строителей кланового комплекса, стилизованного под типа «Замок Феодала». Сработавшая сигнализация и детекторы движений позволили работникам не только вооружиться, но и занять места за тонкими пластиковыми стенами лабы. К счастью, эта предосторожность оказалась излишней. А Макава действительно появился довольно быстрым. Прошло около часа. Поскучать духу не получилось. Посланница привычно извлекла из воздуха ноутбук и задала добрых две дюжины вопросов, ответы на которые тщательно фиксировала. Машинка ноутбука показалась Аякасе немного странной, но не сказать, чтобы Рюо в них так уж разбирался. Появился глава эффектно. Только что пустота и тишина, и тут, прямо из-за дверей, Две давящие ауры, в одной из которых хорошо узнавался багровый клинок, а во второй — дух воды А-класса. А потом дверь открылась. Довольно тяжело узнать человека, если видел его лишь орущим карапузом. Да и что там можно рассмотреть в этом крохотном человечке? Однако Шо, увидев подростка, внезапно понял, кто перед ним. Юта сама? — а также понял еще множество вещей, о которых он не спросил Фугуруму. Например, что его сразу очнулся, заняло не один год. Здравствуй, Шасан. Наследник и, если верить Фугуруме, глава клана посмотрел глаза в глаза Аякаси и последний непроизвольно вздрогнул. Даже весьма относительно разбираясь в вопросе, Рюо понимал. Ну, не должно быть у вчерашнего ребенка такого взгляда. Тяжелый, сосредоточенный, принявший на себя и несущий ответственность. Ксо. Шо ощутил нарастающую, давящую тяжесть в районе сердца. Проклятье! Что тут произошло, пока его не было? Ваши уважаемые родители... Их не стало пять лет назад. Автокатастрофам, как будто бы... А Макава говорил спокойным голосом, только почему-то от простых слов подростка по коже бежали мурашки. Не только ушел, даже Бакенек дернула плечом. То есть через пять лет после того, как вы временно покинули этот мир. Благодарю, что ответили на вопросы Дофум. Честно сказать, о событиях в мистическом доме мне было практически ничего неизвестно. Родители как-то забыли рассказать о них. Даже дату знали лишь очень примерно. По обгорелым руинам очень сложно восстановить ответ на вопрос, что же там случилось. Последние слова главы клана вызвали у вассала целый водопад воспоминаний в голове. И перерождение, как выяснилось, ничуть их не притупило. Он помнил их сумасшедший заезд по охваченному пламенем и дымом бывшему дому так хорошо, как будто это закончилось только что. Ведь в каком-то смысле так и было. За этот час неспешных расспросов, касающихся в основном биографических данных, перемежаемых поглощением булочек с чаем, все-таки пространственный карман в запасе у духа письма — это нечто. Горячка прошедшего боя стала смазываться, отступать. Навалилось чувство успокоения и защищенности. Разум Аякаси, не спрашивая владельца, устроил откат такой сильный, что даже внезапно найденные лакуны в памяти о прожитых годах оставили духа равнодушными. И вот теперь все навалилось с новой силой. На нас напали, глухо сообщил демон. Магия, я не знаю, как описать, была откачана отовсюду, как вода из колодца. Сражались оружием. Очень горячий огонь. Сгустки летели из центра. Что-то огромное. Мы пытались отвлечь огонь на себя. Потом магия вернулась, и удар заклинанием по площади. Ничего не поняла. Фыркнула багровый клинок на Ихары и едва не подавилась воздухом под взглядом господина. Выглядела она сейчас как человек, даже ауры не ощущалась. Но Шой явственно увидел, как та прижимает уши к голове и хвост к ногам. Мизучи, так и стоявшая с индифферентным взглядом за противоположным от кошки плечом главы, видимо, поняла гораздо больше или просто хорошо представила. Во время рассказа она слегка разнервничалась, так что даже опять выпустила ауру, а вокруг кистей рук стала непроизвольно конденсироваться так нужная ей для атаки влага. Так что классифицировать коллегу шоу оказалось легко. «Хорошо». Юта потер переносицу и поправил очки. — Я вижу, вам, Шосан, нужно собраться с мыслями, а нам приготовиться вас слушать. Но прежде чем мы закончим, вы хотите подтвердить мне свою клятву света? — Я служила Макава последние восемьдесят 80... 90 лет, — дух выпрямил спину, — и мое служение никто не отменял. Тут Рио сообразил, что за все это время так ни разу и не почувствовал ауры мага-наследника шестого клана. Судя по всему, духи-вассалы и сам глава постоянно пользовались какой-то разновидностью сокрывающих амулетов. Ничего удивительного, а Макава — клан артефакторов. Мощные амулеты маскировки магии делали и родители Юта Сама. Видимо, и научили. — У перерождения есть масса побочных эффектов, — чуть улыбнулся глава клана. И потом я просто обязан был это спросить. Я это не мои родители и не мой безвременно почивший дед. Вместо ответа Шорио опустился на колени, склоняя голову. Нужно повторить? Он повторит и думать не будет. Прохладные детские ладони легли ему на виски.